15. Я вернулся в аукционный дом, и мы со Смитом проследовали за молодой женщиной с кроваво-красными губами по широкому белому коридору. В открытых кабинках по обе стороны сидели, склонившись над компьютерами, сотрудники, а в конце виднелось большое, как театральный зал, помещение с пустой сценой. «Аукционы полностью виртуальные», — сказала наша провожатая и собиралась добавить что-то еще, но посмотрела на что-то за нашими спинами и промолчала. Там стояла женщина в черном платье без рукавов. — Аника Ван Стратен, — представилась она. — Рада вас приветствовать. Она протянула руку для крепкого рукопожатия. Большой серебряный браслет сверкал у нее на бицепсе и десяток маленьких висел на запястье. Она бросила взгляд на нашу провожатую. — На этом все, — сказала она, и девушка шарахнулась в сторону так, что чуть не упала. В противоположность блондинкам из виденных мной ранее аукционных домов, Ван Стратон была смуглой. Темные глаза, темные брови, зачесанные назад темные волосы, в целом довольно эффектные и даже красивые. На вид ей было немного за сорок, хотя взгляд повидавших мир и даже уставших от него глаз заметно ее старил. «Да, мы почти все делаем в виртуальном режиме», — подтвердила она. — говорила она чуть отрывисто, но акцент я не смог определить. — Вот это, в принципе, зал для торгов. Но мы больше не проводим очных аукционов, так что теперь он у нас просто для вида. — Арт-бизнес, шоу-бизнес — везде одно и то же, — заметил Смит. — Никак не могу согласиться, — Ван Стратен пронзила его взглядом. — Искусство — очень серьезный бизнес, — Я не могу представить, что в отделе хищений произведение искусства Интерпола приравнивает его к каким-то шоу. Смит проигнорировал ее комментарий и спросил, как долго она здесь работает. «Меньше года», — ответила она и повела нас к себе в кабинет. «Это временно. Меня наняли, чтобы помочь аукционному дому перейти на следующий уровень». «Ван Страатен», — произнес Смит. «Это немецкая фамилия?» «Нет, голландская. А что?» «Так просто!» — сказал он так, словно у него была дюжина причин. Кабинет Ван Страатен был весь белым. Стены, стол из люцита и все остальное. На столе имелись только ноутбук, сотовый телефон и большая стеклянная пепельница. За ним крутящееся кресло, в которое она уселась, указав нам на два одинаковых стула, не крутящихся. Смит рассказал ей о нападении, из-за которого Алекс пропустила назначенную встречу и о причине нашего появления. Аукционистка слушала, сложив перед собой на столе сильные, покрытые венами, руки. «Понятно. Я была удивлена, когда мисс Верде не появилась и раздражена, что она потратила мое время впустую. Теперь я понимаю. Это очень печально». произнесла она, хотя лицо ее не выражало ни тени, огорчение вообще оставалось непроницаемым. Смит спросил, записывала ли она время встречи в календарь. Ван страатен ответила, что не пользуется этой опцией. «Я записываю время встречи на бумажках», она указала на блок стикеров на столе. «Потом избавляюсь от них. Так проще». «И не оставляет следов», — подумал я. «Но если ей не нравится бумажный календарь, почему она не пользуется виртуальным?» «Кто-нибудь еще знал, что мисс Верде собирается к вам прийти?» — спросил Смит. «Никто, кроме Дженнифер, которая устроила эту встречу. Моя ассистентка была в отпуске, поэтому я сама разговаривала с мисс Верде, но беседа была очень короткой. Она сказала, что хочет показать мне какую-то картину. Вы знаете, что это за картина?» «Она вам не сказала этого?» «Только то, что это было что-то из моей области». «Поэтому я предположила, что это кто-нибудь из постимпрессионистов. Ван Гог или...» — она откашлялась. «Гоген или Латрек». Руки ее продолжали неподвижно лежать на столе, но сквозь стол из люцита было видно, как она покачивает ногой. «Итак, кроме вас никто не знал о визите мисс Верде». Смит наклонилась, взяла со стола блок, затем сунула его обратно. «Я уже ответила на этот вопрос». Почему вы его повторяете? Потому что на нее напали, и я занимаюсь этим делом. Этим делом занимается Интерпол? Нет, это по дружбе. И вы думаете, что нападение было как-то связано с ее визитом сюда? Мы просто проверяем все контакты мисс Верда в день ограбления. Понимаю. Ван Стратен посмотрела на меня. А вы как связаны с этим делом? Я тоже друг мисс Верда. Несколько секунд она рассматривала меня, затем надела очки для чтения, отвернулась и начала печатать. «Как я вижу, вы художник. У вас готовится выставка в галерее Маттиа Бюллера». «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что это очень хорошая галерея». Она несколько раз перевела взгляд с меня на экран компьютера и обратно. «Знакомы ли мне ваши работы?» «Если вам приходится спрашивать, то нет», — усмехнулся я. Насколько я понимаю, вы смешиваете абстракционизм, аллегоричность и добавляете немного немецкого экспрессионизма, не так ли? Я ответил, что работаю сейчас в стиле Бэкмана и Киршнера. Итак, вы поклонник Энтартете кунст», она посмотрела на меня поверх очков взглядом экзаменатора. Да, дегенеративного искусства. Вижу, вы в теме. Я преподаю историю искусств, так что знаком с этим термином. Выставка прошла в... Я замолчал, пытаясь вспомнить дату. «В 1937 году», — подсказала она, — «около 650 предметов картин, скульптур, гравюр, все они были конфискованы нацистами из немецких музеев. Более 2000 украденных произведений искусства были выставлены на всеобщее обозрение с насмешливыми комментариями на стенах вокруг». Оскорбление немецкой женщины, еврейская тоска по дикости, расовым идеалом дегенеративного искусства стал негр. Она остановилась и перевела дыхание. «Вам повезло, что вы занимаетесь своим искусством в наше время, мистер Перроне. Вас могли уволить с преподавательской должности, запретить выставлять и продавать ваши работы и даже вообще запретить творить как художником-дегенератом». Я ответил, что я вообще везунчик. и она продолжила говорить о выставке. «Как вы, наверное, знаете, это была сенсация. Немцы выстроились в очередь. Более двух миллионов человек посетили выставку за первые шесть недель, в отличие от другой параллельной выставки. дочь дойче, кунстанштейлен». «Великое немецкое искусство», — перевел я. Она одобрительно кивнула. Смит начал было что-то говорить, но она перебила его. «Да». Это как раз было шоу, санкционированное государством, скучная выставка портретов пейзажей и персонажей немецких мифов, которую мало кто удосужился посмотреть. Забавно, не правда ли? Нацисты ожидали, что люди осудят дегенеративное творчество, и некоторые так и делали, говорят, даже плевали на произведение искусства, но они толпой шли на него посмотреть. В конечном итоге нацисты помогли прославить искусство, которое ненавидели – ван стратон достала из темно красной сумочки с золотой подкладкой пачку сигарет данхил не возражаете она открыла пачку и предложила нам смит взял сигарету и она достала старинного вида зажигалку латунную или даже золотую смит наклонился чтобы прикурить дер ремер прочитал он вслух выгравированную надпись на зажигалке да подарок она закрыла зажигалку и бросила ее обратно в сумочку Что стало дальше с работами выставки дегенеративного искусства? спросил я. Большая часть была уничтожена. В 1939 году нацисты сожгли почти пять произведений искусства во дворе берлинской пожарной части. В 1942 году еще больше произведений искусства было сожжено на территории музея Же Пом в Париже. Вы действительно настоящий эксперт, сказал Смит. «Я думал, что вы специализируетесь на постимпрессионизме». «Моя специализация — Ван Гог, который оказал большое влияние на дегенеративное искусство, вернее, на немецкий экспрессионизм». Смит еще раз спросил, кто в аукционном доме мог знать о визите «Алекс». «Только я», — ответила она. «Только вы», — повторил он, потом похвалил ее сигареты, поблагодарил, встал, и мы откланялись. На улице нам пришлось кричать, чтобы расслышать друг друга сквозь грохот, который производила разбивавшая тротуар ремонтная бригада. Я сказал, что Ван Стратон, наверняка первым делом предположила, что Алекс принесет Ван Гога. СМИ согласился, но не счел это предосудительным. «Их всего пятеро, так что один из пяти — не самая плохая вероятность». Но она снова заговорила о нем, когда упомянула «дегенеративное искусство». «Нифига себе! Упомянула! Целая лекция!» «Но интересное ведь!» — возразил я. «Интересно и то, что она знала, в каком отделе Интерпола ты работаешь, и чем я занимаюсь. Она наводила справки!» «Все так делают! Да, кстати, и нам бы не мешало!» Смит потыкался в телефоне. Ремер. Зажигалка производилась во Франкфурте, в Германии в 1940-х годах. Пишут, что очень редкая. Он оторвал взгляд от сотового. И «Еще одну вещь могу сказать. Она не голландка. С чего ты взял? За 20 лет работы в такой международной организации, как Интерпол, и ты бы научился распознавать акценты, Перроне. Я разберусь с этим, если еще раз ее встречу. А пока что попробую навести о ней справки». Он еще раз заглянул в телефон и сказал, что ему пора. Когда я спросил, куда он спешит, Смит ответил, что я у него не единственный клиент. «Ты же только с нами собирался работать!» — удивился я, но он уже зашагал прочь под грохот отбойных молотков.